Извне церковных кругов их поддержали представители буржуазии и либеральной интеллигенции, те общественные силы, которые были непосредственно заинтересованы в капиталистическом развитии России и рассчитывали придать русскому православию черты буржуазной идеологии. В течении это зародилось в церковной среде ещё в дореволюционное время. Плоцдармом, на котором оно сформировалось, Были организованы в конце 1901 года религиозно-философские собрания, функционировавшие в Петербурге, Москве и Киеве. В собраниях участвовали представители неохристианства, из числа либерально-буржуазной интеллигенции и духовенства. Задача собраний сблизить интеллигентские религиозные искания с церковью. Первая русская революция развязала руки начинавшему набирать силы либерально-обновленческому движению, которое быстро прошло стадию программного и организационного оформления. На это обратил внимание Ленин, который писал в январе 1905 года: "На личность либерального реформаторского движения среди некоторой части молодого русского духовенства не подлежит сомнению". Это движение нашло себе выразителей и на собраниях религиозно-философского общества, и в церковной литературе. 15 марта 1905 года группа молодых столичных священников представила петерградскому митрополиту Антонию Вотковскому записку о неотложности восстановления канонической свободы православной церкви в России в которой говорилось о необходимости полного обновления церковной жизни и предлагалась программа такого обновления. Эта группа вначале называлась группой петербургских священников и даже группой 32-х, по числу подписавших записку. А затем она стала именовать себя «Союзом церковного обновления», столичных обновленцев почти сразу же поддержали многие представители московского духовенства и религиозной интеллигенции. Идеи церковного обновления стали разделять и либерально настроенные провинциальные священнослужители. Обновленчески настроенные богословы и священники считали, чтобы реабилитировать себя в глазах общества, русская православная церковь должна изменить свою социально-политическую ориентацию и прежде всего отказаться от обожествления самодержавия и рабского служения ему политические симпатии обленченски настроенного духовенства были на стороне конституционной монархии провозглашённой царским манифестом 17 октября 1905 года этот манифест устраивал либеральную буржуазию и буржуазную интеллигенцию мечтавших о том, чтобы разделить политическую власть с царём, и не претендовавших на более радикальные перемены в общественном строе. Иными словами, церковные либералы поддерживали политическую платформу октябристов, которых Ленин назвал прямыми врагами народа, и кадетов в партии колебаний между властью народа и властью погромщиков. Вслед за требованиями социально-политической переориентации церкви либерально-обновленческое движение предложило широкую программу перестройки всех сторон церковной жизни в соответствии с нуждами буржуазного развития России. Намечались модернизация норм церковной жизни, канонов, перестройка управления церковью, ограничение заселения монастырствующих и расширение прав белого духовенства обновление богослужебного уклада, сокращение богослужения и перевод его на русский язык, введение общего пения и прочее, разработка новой богословской аргументации православного вероучения и тому подобное. Реализация этой программы породила бы русский вариант реформации, призванный ликвидировать разрыв между капиталистическим развитием России и феодально-крепостническим характером господствующей в ней православной идеологии. Так характеризовало цели обновленческого движения и церковная печать того времени. Едва ли можно сомневаться, писал Оскольдов в статье Христианство и политика, что мы живём на каноне общего религиозного обновления, быть может даже религиозной реформации.